Захар откинулся на спинку кресла и скрестил на груди руки. Кардинал Афанасий замер, молча глядя на Сантьяго, а Федот начал доклад. Первый о происшествии узнала служба утилизации. В 0 часов 4 минуты диспетчеру пришло СМС с информацией о том, что на автозаводской улице лежат трупы трех Масанов. Сообщение поступило с телефона Петра Треми, однако к этому моменту сам он уже был мертв. «Отпечатки пальцев?» — спросил Сантьяго. «Телефон не нашли. Вычислить, где он находится, не получилось», — тут же ответил Федот. «Полагаю, трубку уничтожили сразу после отправки сообщения». «Убийца играет по правилам», — глухо произнес Захар. Прикончил ребят и сообщил в службу. «Вы думаете, СМС отправил убийца?» «А кто еще?» Комиссар рассеянно побарабанил пальцами по столешнице, выдав короткий мотивчик, после чего покачал головой, «Пожалуй, больше некому». «Продолжайте, Федот». Епископ Носферату посмотрел на Захара, тот едва заметно пожал плечами, показывая, что ему непонятно сомнений не Нава. Кардинал оставался бесстрастен. Сотрудники службы оказались на месте происшествия практически одновременно с полицией. Заменили тела наших ребят на человские куклы, после чего доставили их в московскую обитель». Носферату покосился на Сантьягу и, не удержавшись, добавил «выставленный службой счет мы уже оплатили».